Достаточно ясно, впрочем, это уже было объяснено выше, что всякое сбережение в расходах по содержанию постоянного капитала увеличивает чистый доход общества. Весь капитал всякого предпринимателя непременно делится на капитал постоянный и оборотный. Пока весь этот капитал остается в одном и том же размере, одна из этих двух частей его неизбежно уменьшается – соответственно тому, как увеличивается другая. Между тем назначение оборотного капитала состоит в том, чтобы доставлять материал для производства, оплачивать рабочих и пускать в ход с мое а потому всякое сбережение расходов по содержанию постоянного капитала, если только оно не уменьшает производительности труда, должно увеличивать средства, на которые приводятся в движение производства следовательно, увеличивать годовой продукт земли и труда, то есть действительный доход всего общества. Бумажные деньги, введенные вместо золотой и серебряной монеты, заменили одно, чрезвычайно дорогое орудие торговли, другим, несравненно более дешевым, а иногда и не менее удобным. Таким образом было введено новое орудие обращения, оборудование и содержание которого стало обходиться гораздо дешевле прежнего. Но как совершается эта операция и чем именно она содействует увеличению волового или чистого дохода общества, вот вопрос, который на первый взгляд не совсем ясен и потому требует более подробного объяснения. Есть много разных родов бумажных денег, но из них более известны билеты, которые выпускаются в обращении банками и банкирами, и, кажется, лучше других достигают указанные цели. Когда население страны достаточно доверяет богатству, честности и благоразумию какого-нибудь банкира и вполне уверено, что он во всякое время готов оплатить наличными деньгами свои билеты, в каком бы количестве они ни были одновременно предъявлены к размену, то эти билеты начинают обращаться так же свободно, как золотая и серебряная монета, в силу общей уверенности, что за них во всякое время можно получить наличные деньги. Положим, какой-нибудь банкир раздал своим клиентам в суду своих билетов на сумму 100 тысяч фунтов. Так как эти билеты исполняют всюду назначение денег, то заемщики платят банкиру тот же процент, какой они заплатили бы ему за наличные деньги. Этот процент и есть источник его барыша. Хотя часть этих билетов постоянно возвращается к банкиру для обмена, но другая часть продолжает свободно обращаться в продолжении многих месяцев и лет. Поэтому, хотя, как мы предположили, Таких билетов находятся в обращении на сумму до 100 000 фунтов, однако часто бывает достаточно иметь наготове готове 20 000 фунтов золотой и серебряной монеты для удовлетворения всех требований, которые могут быть предъявлены банкиру. Следовательно, благодаря такой операции 20 000 фунтов золотой и серебряной монеты исполняют то же назначение, для какого иначе требовалось бы 100 000 фунтов. На выпущенные банкиром билеты на сумму 100 000 фунтов может совершаться точно такой же обмен, может обращаться на рынке и распределяться между потребителями точно такое же количество предметов потребления, какое обращалось прежде на ту же сумму золотой и серебряной монеты. Стало быть, при такой замене звонкой монеты билетами можно сократить на 80 тысяч фунтов количество обращающейся в стране звонкой монеты. А если бы в то же время операции такого же рода были предприняты разными другими банками и банкирами, то все обращение страны могло бы быть осуществлено с помощью какой-нибудь пятой части того количества золота и серебра, которое было необходимо прежде, до введения бумажных денег.